Глава шестая. В кафе Марьяна заказывала мороженое ванильное, шоколадное и с орешками. Я внимательно слушал и запоминал, а она сказала победно. «Тебе повезло, если забыл этот дивный вкус. Я вот не забыла. И то всякий раз наслаждаюсь, будто в первый раз». «Забыл», — подтвердил я. Официантка принесла две металлические вазочки на высоких ножках. В обеих высится остроконечные горки из белоснежных шариков. Мила улыбнулась мне и удалилась, красиво покачивая ягодицами. Марианна проводила её неодобрительным взглядом. "Иш, уже клеит. Ты вообще-то фактурный. Не даром такое прозвище взял. Надо будет проверить, что у тебя и как восстановилось, а то ты, судя по твоему виду, уже и забыл, как это делается. Девственник, можно сказать, снова" Ты ешь, ешь, лучше всё-таки ложечкой. Я взял ложечку и, повторяя движения Марианны, принялся отрезать краем дольки этих белых шариков и складывать в себя. Из рта точно так же, как у Марианны, пройдут по гортани, а там остановятся в просторной ёмкости. Уже чувствую, как начинается плавление. Нравится? спросила Марианна. Очень, подтвердил я. Хотя у меня нет тех особых рецепторов, которыми эволюция наделила людей. Могу определять разве что температуру и в некоторой мере хрупкость материи. Да, очень, вот видишь, сказала она так довольна, словно сама создала это странное блюдо. Умеем радоваться жизни. А ты радуешься? Кстати, а сколько тебе лет, помнишь? И я покачал головой. Если... перевести на современное летоисчисление, хм, то около 14 миллиардов. Однако я не помню все 14. Так, всего лишь 13 с хвостиком. Правда, большим, когда элементарные частицы начали обретать массу. Она хохотнула. Прикольно. Ты бываешь таким серьёзным иногда. Я бы дала тебе все 15 миллиардов. И я покачал головой. 15 невозможно. Она весело изумилась. Почему? Времени тогда не было, пояснил я. Вообще, как и пространство. А теперь есть то и другое, а в нём ещё и мороженое. В самом деле очень вкусно. Я рад, что тебе нравится. Это я тебя угощаю, напомнила она почти серьёзно. И слежу, чтобы ты выздоравливал побыстрее. Выздоравливаю, мелькнула у меня мысль. Вообще-то и не болел. А моя отрезанность от вселенной была намеренной. Вселенная слишком огромна, действует медленно. Если захочет здесь уничтожить жизнь прямо сейчас сама, то пройдёт 2-3 миллиона лет, пока сюда дойдёт это повеление. И тогда либо солнце превратится в сверхновую, либо вся галактика рассыплется на элементарные частицы. Я вздохнул. Марианна спросила по-матерински заботливо. Большой кусок проглотил. Смотри, не простудись. Я когда-то в детстве вот так ангину подхватила. Это серьёзно? Да, подумал я. Серьёзно. Даже серьёзнее моей миссии. Я же возник здесь для такого пустяка, как уничтожение биологической жизни. Во вселенной всё чётко и ясно на ундоциллионы лет вперёд, вплоть до распада последних элементарных частиц. И никаких неожиданностей, вроде аномального возникновения этой плесени, в плане вовсе нет. Когда Марианна подогнала автомобиль на то место так её дому, где эти колёсные устройства тоже впадают в ночное отцепинение, центральная звезда этого скопления планет только-только перешла на другую сторону неба. Так это явление воспринимают люди и человеки. Небо ещё не утратило большую часть видимых лучей, только тени от домов и деревьев легли на землю с другой стороны. Я усиленно старался видеть мир таким, как это доступно людям, хотя получается чудовищно безрадостная и бесконечно скудная картина. А ночью для них всего лишь чёрный фон с редкими блёстками звёзд, хотя здесь даже это называют красивым зрелищем. Когда мы покинули автомобиль, Марианна перехватила мой взгляд, сказала живо Что там? Звёзды, ответил я. Ты же видишь звёзды. Она запрокинула голову, смотрюсь в небо, ответила с сожалением. Только ночью, хотя говорят, можно и днём, с окна колодца. А ты видишь даже сейчас? Как здорово. Я слышала, в галактике 100 миллионов звёзд больше, ответил я. Хотя вообще-то, что называть звёздами? Есть протозвёзды, не до звёзды, после звезды, а ещё много незримых образований, что пока созревают, как яблоки в саду. Яблоки же созревают? Её хорошенький ротик чуточку приоткрылся в изумлении. Правда? Здорово. Но если в таком шаришь, то, наверное, всё-таки был либо астрономом, либо ещё каким-то изучальчиком космоса. Тебе «Точно надо поговорить с Кряка-жабром. Это бойфренд моей подруги. Вообще-то он Василий, даже Василий Петрович, если на работе. Но это скучно. Сейчас все больше знаем один другого по никам и аватарам. Вдруг все-таки вспомнишь. Мы уже дошли до подъезда ее дома, но она остановилась, полезла шарить в сумочку. «Где же мобильник? Где мобильник?» «Поговорить?» — ответил я. «Как поговорить?» Тана сказала: "Нет проблем. Когда-то тусовались вместе, хотя и без последствий, о которых ты сразу подумал. Я ничего не подумал", заверил я. "Правда? А то все мужчины сразу думают. Мне отношения с подругой дороже, чем всякие там милые, но неприличные непристойности. Погоди, у меня где-то его телефончик тут, в конце списка". Наконец, вздохнула с облегчением, тонкие пальцы выудили ту коробочку, именуемую телефоном. Подвигала там пальцем, а когда нашла искомое, защебетала весело, как мелкая птичка. «Кряка-жабрик, привет! Ты там как, еще не пьяный? Ах да, ты же не пьешь, а то и вовсе трезвенник, наверное, еще и девственник». Я отчетливо услышал насмешливый мужской голос. «А, Мариана, с мечом в полтора своего роста. Привет, привет! Что, собираешь пати в рейд на босса?» Я за рулём на скорости в 110 км, ответила Марианна. Давно не виделись. Тебе не кажется? Голос довольно хохотнул. Что, решила с девственностью расстаться? Пора бы. А то ты мне снишься по всякому. Не хочу тебя разочаровывать, ответила Марианна. Я девушка простая и пресная, а твои фантазии наверняка просто необыкновенные. Ты же не зря кандидат наук. Так что пусть я лучше буду жить в твоих фантазиях. Там я наверняка интереснее. Ладно, ладно, сказал голос примирительно. Понял. Ты сама хочешь увидеть меня, чтобы свои фантазии освежить. А то мой прекрасный облик у тебя за это время потускнел, верно? Верно, согласилась она. У нас тут есть один интересный человек, потерявший память после катастрофы. Не помнит даже как ложку держать, но знает, что есть протозвёзды, недозвёзды, послезвёзды и ещё всякое такое, к чему и понятия нет. Может, он из таких фриков, как ты? Человек на той стороне связи, судя по тембру, явно оживился. Сказал весело. Ох ты, интересно. А то уж я подумал, что просто потрахаться решила. А это так скучно. Заезжай, как надумаешь. Я работаю на удалёнке, так что всегда дома. Марианна отключила связь, подумала, бросила на меня испытывающий взгляд. Нет. Сперва встретимся с Бабеттой, подругой Крякожабера. Предупрежу, что едем к нему. Если хочет, пусть присоединится. А то как-то нехорошо вот так с точки зрения Бабетты. Анна тоже умная? Нет, она стерва. Это синоним? Точно, подтвердила Анна. Умная всегда стерва. Наверное, где-то есть и не совсем уж конченные стервы, но я не встречала. А это сразу подумает насчёт групповухи, я уточнил. Групповухи не будет. Нет, отрезала Марианна и посмотрела на меня сердито. И не мечтай. Моногамия, сказал я. Понял. «Чё-чё?» «Разбивка на пары», — пояснил я. «Не только в период гнездования, но и на время высиживания». Она посмотрела на меня несколько странно. «Слова, как и знаешь». «Но хорошо бы, если бы так. У людей все сложнее и хуже. Мы все портим, не знал?» Самец обычно сматывается еще до периода высиживания, а то и до гнездования. У вас же инстинкт спасти и осчастливить весь мир, верно? Я подумал, покачал головой. Угрозы миру нет. Разве что сама биологическая жизнь. Она взглянулас некоторым испугом. Биологические угрозы? Эболы всякие. Человек страшнее эболы, сообщил я и ощутил, что во мне откликнулось нечто, чего я раньше не замечал. И вообще страшнее. Вернёмся в машину, велела Марианна. Идти два дома. Но кто ходит пешком, если есть автомобиль? Уважать не будут. Подруги по имени Бабетта позвонила уже из автомобиля. Буквально через пару минут остановила машину перед массивным парадным. Видишь, живём почти рядом, но видимся всё реже. Жизнь такая. Дорожки все расходятся как ножницы. Одна из дверей на квартирной площадке Распахнулась, как только мы вышли из лифта. На пороге встала самка на пол головы ниже Марианны, в халатике и с высокой копной волос золотистого цвета, но с синими прядями. Улыбаясь, раскинула руки, Марианна шагнула навстречу. Обхватили друг друга крепко, но спариваться не стали, как я ожидал. А женщина сказала прочувственно. «Привет, дорогая Хорнегильда Хорнблоурская!» Когда расцепились, Марианна ответила сердитым голосом: "Я давно уже не Хэрнагильда, а Боудерия, ибо на страже закона. И вообще, забыла про наши косплеи и рейды в неведомой земле. Это кробоит. Я тебе говорила: никаких застолий, по чашке кофе, если не пожадничаешь, и плывём дальше, уже вечер, надо спешить". Подруга перевела на меня взгляд, что стал внимательным и цепким. «Фактурный у тебя спутник», — проговорила она задумчиво, но чувственным, как здесь говорят, голосом. «У него в самом деле с памятью проблемы? А то знаю мужчин, им выгодно все сразу забывать. Заходите, я зря двери держу открытыми. Все ароматы от Шанеля соседи я счастливят, бесплатно». Марианна взяла меня под локоть и ввела в прихожую точно такую же, как и у неё в квартире. Даже мебель почти та же. А затем на кухню, где усадила за стол и даже придавила ладонью плечо, чтобы не вскочил. "Мы на минутку", предупредила она. "Ничего не готовь". Крабоет вспомнил про звёзды. Он забыл, как ложкой пользоваться, а про звёзды помнит больше, чем я знаю. Взгляд Бабетты стал острее. "Кажется, я догадываюсь. Ты всегда была догадостной". ответила Марианна. «Угадала, как нам нужно навестить кряка-жабера». Бабетта чуть наклонила голову, не спуская взгляд с Марианны. «Хорошая идея, но при чем здесь я?» «Втроем было бы зайти веселее», ответила Марианна невинным голоском. Бабетта усмехнулась, покачала головой. «Хорнегильда, ах да, Боудерия, ты всегда была щепетильной». «Звякнула бы». И сказала, что тебе нужно этого достаточно. Садись за стол. У меня есть хороший кофе и пирожки. Я пил этот напиток и ел пирожки, во всём повторяя движения Марианны. Хотя уже не раз принимал пищу, но вдруг на этот раз требуется делать как-то иначе, потому лучше показаться скованным, чем выдать в себе не человека. Бабетта с интересом поглядывала на меня через стол, спросила воркующим голосом: не сводя с меня взгляда странно голубых глаз. Ты смотришься крутым. Марианна говорит: вы с ней всё ещё не вязались. И я промолчал. Это можно в разговоре, знаю. А Марианна сказала поспешно: Бабетта, ты слишком откровенная, а сейчас мода на консерваторные отношения. Он как бы асексуал. Не признаёт беспорядочное, как у нас. Он за порядок во всём. Бабетта сказала с достоинством «У меня не беспорядочные, я все упорядочиваю, у меня все мужчины каталогизированы, все строго по порядку насчет зарплаты и размера жилплощади, остальное не важно, мы же с тобой настоящие женщины».